Выпросившись у Изяслава Мстиславича и у Владимира, брата своего, он поехал к Карачеву. Святославу дали знать, что Изяслав пришел на него с тремя тысячами дружины. Ему не оставалось теперь ничего больше делать, как либо отдать жену, детей и дружину в полон, либо сложить свою голову и потому, подумавшись с братьями, с половцами и с дружиною, положился на Бога и вышел навстречу к Давидовичу, и Бог помог ему. Когда Изяслав Мстиславич с Владимиром Давидовичем остановились в лесу обедать, вдруг прибежал к ним боярин и объявил, что Изяслав Давидович разбит Святославом. Сильно рассердился Изяслав Мстиславич, узнав об этом, потому что был храбр и крепок на рать. Он тотчас исполчил свое все войско и пошел Карачеву, на Святослава. Бежавшая дружина встречала его на дороге, и снова возвращалась с ним к Карачеву. Изяслава же Давидовича долго не было, только к полудню пришел он в киевские полки. Изяслав Мстиславич и Владимир Давидович шли целый день, до самой ночи, к Карачеву и остановились, не дошедши до города. И Святослав, узнав, что на него идут, бежал и залез к Вятчанам. Тогда Изяслав сказал Давидовичам, «Каких волостей вы хотели?» то я вам сыскал. Вот вам Новгород и Святославы Волости, что там будет в тех властях Игорева имения, рабы ли, рухляд ли какая, то все мое, а что будет Святославых рабов и рухляди, то разделим на части. Так и сделали. Когда Изяслав возвратился в Киев, то пленник его, Игорь Ольгович, прислал к нему с просьбою. «Брат», — велел он сказать ему, — Я сильно разболелся и прошу у тебя позволения постричься. У меня была мысль о пострижении, когда еще я владел княжеством, а теперь я очень разнемокся и не думаю, что останусь в живых». Изяслав сжалился и велел отвечать ему. «Если у тебя была мысль о пострижении, то теперь ты волен исполнить ее, но я выпускаю тебя и без того для твоей болезни». Больного Игоря вынесли из темницы и перенесли в келью. Он не был в состоянии ни пить, ни есть и просил епископа постричь его. Потом, когда Бог возвратил ему здоровье, его перевели в Киев, в монастырь святого Феодора, где он принял схиму. В 1147 году пошел Юрий Ростовский воевать Новгородскую волость, взял торжок, да и всю мсту побрал, а к Святославу прислал сказать, чтобы воевал Смоленскую волость. Святослав пошел и обогатил пленниками дружину свою. После этого Юрий опять послал сказать Святославу, «Приезжай ко мне, брат, в Москву». Святослав поехал и с сыном своим Олегом. Последний приехал прежде отца к Юрию и подарил ему пардуса. За ним приехал и Святослав, и принят был Юрием очень любезно. На другой день ростовский князь велел устроить большой обед и оказал большую честь гостям своим, богато одарил Святослава и сына его, не забыл и мужей Святославовых, и отпустил их, обещаясь непременно прислать сына на помощь, что и сделал. Святослав, ободренный союзом с Юрием, начал войну, Побрал всех вятичей и, соединившись с Глебом, сыном ростовского князя, и с половцами шел далее. Тогда двоюродные братья его, Давидович Черниговский и родной племянник Святослав Всеволодович, послали сказать ему «Не жалуйся на нас, но будем лучше заодно. Забудь наши обиды, возьми свою отчину, а что мы захватим твоего, то тебе назад отдадим». И между тем послали сказать Изяславу, князю Киевскому, «Брат, вот Святослав Ольгович занял нашу волость вятичи. Пойдем на него, когда его прогоним, то пойдем на Юрия в Суздаль, и там либо с ним мир заключим, либо станем биться». Изяслав, ничего не зная, согласился идти с ними на Юрия и Святослава. Тогда же и Святослав Всеволодович приехал к Изяславу в Киев и начал у него проситься, говоря, «Батюшка!» «Пусти меня в Чернигов, там у меня вся жизнь. Хочу просить волости у братьев, у Владимира и у Изослава». Великий князь отвечал ему, «И давно бы тебе так сделать, сынок. Ступай, готовься в путь».